МАРИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ЛЕПЕШКИ НА МОЛОКЕ МАТЕРИ Давным-давно в одной лесной деревеньке полюбили друг друга молодой охотник и красавица-девушка. Наглядеться не могли, все свое время проводили вместе. То в лес пойдут земляники отведать, первыми лесными орехами полакомиться то на луга венки плести, то на речку. Да недолго длилось их счастье. Позавидовала ему дочка богача, пришла к колдунье, та и приворожила к ней молодого парня. А девушка-то на сносях уже была. Родила она дочку. Поплакала над ней, поплакала, да делить нечего, против обычаев не пойдешь, а смеют, выгонят из деревни с младенцем. Пошла в лес, завернула девочку в чистенький белый платок и оставила там под колодой. Сама же, помыкав в горе в одиночку, вышла замуж за вдового бездетного лесника. Родила она ему трех сыновей-красавцев, стала им хорошей матерью, а мужу — доброй женой. Сыновья выросли ловкими, смелыми, острыми на глаз и твердыми на руку. Пошли они однажды в лес, да неудачной охота оказалась. Вечереть стало, а ничего еще не добыли. Останусь я в лесу ночевать, говорит младший. На Зорьке настреляю дичины и вернусь, а вы домой идите. Остался он в лесу и решил еще походить до темноты, попытать счастье. Шел он шел, видит, под огромной елью стоит низенькая замшелая избушка. Здесь и заночую, решил он. Постучался, дома никого. Заглянул в печь, полна печь кушаней, и жареная тебе, и пареная. Да не решился парень без хозяев хозяйничать. Достал из сумки ломоть хлеба до да кусок мяса, поел, запил ковшиком холодной воды и лег спать на лавку. Вдруг открывается двери входит девушка такой красоты, что глазам смотреть больно. Даже светлее, кажется, в избе стало. Да глаза ее почему-то печальны, а вид задумчив. Не заметила девушка молодого парня. Открыла печь, поела, села на лавку к ногам охотника и заплакала, запричитала. Милая матушка оттолкнула меня, как лодочку оттолкнула от бережка. Одной мне плыть и одной горевать. Милая матушка оставила меня, как птица-птенчика в горящем лесу. Одной мне гореть и одной угаснуть. Жутко. Боязно стало парню, но и красота девичья манит, не дает отвести взор от печальной красавицы. Так всю ночь и провел молодой охотник, глаз не сомкнувший, страшась и любуясь девушкой. А утром чуть свет поспешил домой, забыв и про охоту, и про свою славу удачливого стрелка. Да только куда не пойдет, тропинка опять выводит его к избушке. Пришлось и второй раз заночевать здесь же. И снова провела ночь красавица в слезах и причитаниях. И снова не мог охотник оторвать от нее глаз. Только почему-то показалось ему, будто за прошедший день девушка стала постарше. Утром красавица ушла из избушки, и охотник отправился во свояси. Кружил по лесу до вечера до да бестолку. Привела его тропа сюда же. Плачет, горючими слезами заливается красавица, а он лежит. Смотрит на нее и думает. Третью ночь вижу одно и то же, а расспросить, посочувствовать несчастной судьбе не решаюсь. Может, сумею и помочь чем-то ее горю. Спрошу-ка ее об этом. О чем ты так плачешь, красавица? Как мне не плакать? Сирота я, без роду племени. Жила здесь с бабушкой. Ударила меня судьба раз, да, видно, мало ей показалось. Ударила и во второй. Умерла моя бабушка. Как мне теперь жить, горевать одной в этом лесу? Красота моя и молодость без глаза людского вянут, Горят от тоски, и жить мне весь век Свой старухой в этой избушке. Заметил охотник, и верно, Морщинки лучатся у глаз красавицы. Так выходи замуж, вот и будет тебе родной человек, Посоветовал он. За кого же выходить мне в этом лесу? Выходи за меня, я тебе никому в обиду не дам. «Согласна. Люб ты мне. Приезжай за мной на трех подводах. Приданное у меня большое. Да не пугайся, коль увидишь меня не такой, какова я сейчас». Вышел охотник из избушки, а тропинка тут же вывела его на опушку леса почти к самому дому. А дома братья уже собираются на поиски его. Обрадовались, увидев младшенького здоровым и невредимым. А он и говорит, «В лесу недалеко от опушки есть избушка». А в ней живет девица-красавица. Решил я жениться на ней. Готовьте три подводы, поедем за невестой. Да как же ты женишься? Обычай не позволяет младшему переходить дорогу старшим братьям. Пусть сначала они женятся, а ты подожди. Не могу ждать. Слово невесте дал. Ждет она. Матушка, батюшка, говорят старшие братья. Пусть женится, коль обещал невесте. Мы не в обиде. Обычаи созданы людьми, люди и изменить их могут. Запрягли братья трех лошадей и поехали за невестой. Входят они в избушку, а младший что-то замешкался у входа. Видят, сидит старуха, старая-престарая. Щеки отвисли, глаза тусклые и во рту ни одного зуба нет. «Где же тут девушка-красавица, невеста нашего брата?» Молчит старуха. Тут вошел младший. Братья и спрашивают, «Где же твоя невеста?» «Да вот же она показывает юноша на старуху. «Делать нечего. Собрали братья приданые, усадили старуху на воз и отправились домой. А там уже праздничный стол накрыт, гости пришли. Как такую невесту покажешь?» «Да делать нечего. Гости требуют ее, чтобы посмотреть, оценить». Как ввели ее, так все и ахнули от удивления. А она села за стол, но ничего не ест. Мясо в правый рукав опускает, суп в левый выливает. Попросила затем плясовую сыграть на свирели. Был среди гостей один юноша, дальний, двенадцатого колена родственник, стройный, красивый, веселый, а уж на свирели играл, не выскажешь. Как заиграл он, вышла старуха плясать. Да так ладно пошла, будто и не старуха вовсе. Тряхнула правым рукавом. Вырос вокруг избы чудесный сад, тряхнуло левым, разлилось озеро, птицы в саду поют, гуси-лебеди по воде горделиво плавают. Тут бы венчаться надо, да говорит невеста жениху, что не будет она венчаться, пока не попробует маленьких лепешек, сдобренных материнским молоком. Пусть, где мать, сидит своего молока, да замесит на нем тесто. Пошел жених к матери, а та и говорит. «Что ж ты? Откуда ж быть молоку?» «Вы, мои дети, еще маленькими, все до капли выпили». Возвращается он к невесте. Нету матери молока. Пусть попробует, как будто для дочери. Неужели ни капли не даст мне?» Пришел сын к матери и просит. «Матушка, попробуй, как будто для дочери сцеживаешь». Вспомнила тут мать свою доченьку, которую оставила в лесу. Всплакнула, вспомнив. «Глядь, а в грудях молоко». Замесила она на нем тесто, испекла маленьких лепешек, угостила невесту. И как только та откусила кусочек, превратилась сразу же в такую красавицу, что второй подобно и на всем белом свете не сыскать. «Мама», — сказала она, — «устрашилась ты молвы людской и оставила меня младенцем в лесу у колоды. Так не нарушай и сейчас обычай, не венчай сына с дочерью. Вернулась я к тебе, к родной матери». «Назови же меня дочкой!» «Родная ты моя, прости! Обманули меня тогда, сорвали землянику, а есть не стали, выбросили! Виновата я пред тобой! То-то грудь у меня часто болела, видно, то молоко, что тебе предназначено было, давало о себе знать! Не беспокойся, мама, не будет грудь у тебя болеть, и я молоком материнским горькую жизнь свою сдобрила! А как же со свадьбой быть? Объявим гостям... Что уж, коль ты молока моего попробовала, то стала мне дочерью, и нельзя теперь выдавать тебя за моего сына. А чтобы свадьба не сорвалась, выбери из гостей юношу, что тебе по нраву. Вот и обвенчаем вас». Так и сделали. Подошла невеста к молодому музыканту и сказала. «Вот, мой суженый матушка, благослови нас». После этого сыграли веселую свадьбу и отвезли невесту в дом жениха. Жили они долго и счастливо, в любви и согласии дожили до самой старости. Он играл на своей свирели самые нежные мелодии, а она наградила его тремя сыновьями и четырьмя дочками. А когда умерла, дети посадили на ее могиле березку. Каждой весной прилетала туда кукушка и куковала. Тоскливой была песня одинокой кукушки, ведь она-то не знала ни своей матери, ни своих детей.